Глава 44 Мне кажется, что чья-то рука вошла в мое тело и вырвала сердце. Огромный такой кусок мяса. Боль адская. Дыхание спирает. А смотреть, как эта женщина хозяйничает на моей кухне, моет мою посуду невыносимо. Даже Настя... Даже они с Артемом решили, что не успела или стать инвалидом. Я пошла налево, сделала ребенка. Да еще и пытаюсь его выдать за... Слов просто нет. Убирайтесь. Говорю тихо и зло, но на меня даже внимания не обращают. Перемывают тарелку, из которой я пыталась поесть кашу. Осилила половину, с утра вообще проблема что-то взять в рот. Убирайтесь из моего дома, если... «Успокойся, нервы могут плохо сказаться на здоровье ребёнка», — говорит эта женщина совершенно спокойно и вдруг протягивает мне стакан с водой, обычный кипячёной. Смотрю недоуменно, тяжело дышу. Хочется разбить его ударом руки, хочется забрать и выплеснуть жидкость ей в высокомерное лицо. И лучше бы это было что-то более мерзкое, например, болтанка из яйца. Она бы стекала по ее лицу дорогому платью. Картина, нарисовавшаяся в голове, была столь забавной, что мне становится легче. Или меня бесконечно обидел, и чтобы его увидеть и высказать все, что думаю... «Придется сотрудничать. Возможно, слушаться. Беру стакан и делаю глоток. Поражаюсь, как простая вода может приводить чувство. Отставляю стакан и перевожу взгляд на Людмилу Ланкину. Не мамой же мне ее называть. Что вы от меня хотите?»